Сушуный мухомор, дыхание дракона, кровь девственницы – все это никогда не использовалось в рецептах бабки Стасика. Зато использовалась вода из еще живой колонки за домом и сахар, который выделяли страницы любовных романов и назидательных рассказов, что она читала за поем. На самом деле все ингредиенты были достаточно экологичными и легко доступными. Просто не каждый умел их подготавливать. а бабка Стасика умела. И дело касалось не только самогона, но и всего ее колдовства. Взять хотя бы банальную крапиву. Используя метод выпаривания, описанный в книге, можно было получить мощнейший афродизиак. Текст гласил, «Нужно как следует выпарать охапкой молодой крапивы любого, кто изменяет своей второй половине». и продолжать пороть, пока возбуждение и любовь к законному супругу-супруге не восстановятся. И это касалось всего. Чем больше Жбанов погружался в чтение, пока самогон достигал нужных кондиций, тем больше понимал, что бабка его не задействовала ничего противоестественного, не считая дрожжей. Более того, она вообще старалась разобраться с корнем проблемы, а не лечить сохшиеся бутоны. Должно быть, за это ее так и не любили местные жители. Никто не хотел работать над собой. Жбанов помешивал брагу волшебным черпаком и размышлял над тем, что произошло с ним за последние несколько недель. Проблемы нависли тяжелым грузом. И Стасик сам не замечал, как проговаривал их шепотом, насыщая этим смесь для самогона. Закончив с помешиванием, он дал месиву отстояться и подумать. Толпа тем временем начала брать на абордаж балкон и форточки на кухне. Нужно было продержаться тридцать минут до получения первых капель. И Жбанов, передав бразды варенья под диваннику, бросился в атаку, держа перед собой волшебный черпак. Он нещадно трах-тибедохал и крэкспексфексил всех, кто прорывался внутрь. Волшебный половник отражал атаки обманутых клиентов круче, чем офис застройщика, просрочившего сдачу дома на пять лет. Наконец, когда последний оборонный рубеж был сломлен и толпа прорвалась внутрь, Жбанов достал из шкафа малолитражную посуду и громко заявил о старте бесплатной дегустации. В неравной борьбе любовь к халяве переселила жажду крови и гости, моментально организовав очередь, начали по одному подходить к столу для снятия пробы. — Ну что? — спросил Жбанов, когда первый оборотень, лицом похожий на Ризеншнауцера, проглотил рюмку и завыл. Вы, — Вы-вы-вы-вы-ли! заела пластинку у получеловека-полупса. Лицо его начало меняться. Шерсть то лезла наружу, то исчезала под кожей. То же самое творилось с хвостом. Внутри мужчины явно шла борьба между человеческой и животной сущностями. «Выливать!» — с досадой посмотрел на него Стас. «Великолепно!» — наконец произнес он в полный голос, когда гомо-сапиенс одержал верх, и древнее проклятие отступило. Толпа ахнула. Это было чудо, к тому же бесплатное. «Впервые вижу, чтобы алкоголь превращал животное в человека, а не наоборот», — послышалось из очереди. «Нет никаких гарантий, что повторный прием данного зелья не вернет все обратно», — ответили ему тут же. Ризеншнауцер решил не испытывать судьбу и отошел в сторону, чтобы позвонить. — Галя, я человеком стал! — Да нет, не в душ сходил! Я действительно рассобачился! Мы можем на море съездить, в Турцию, всей семьей, как хотели! Затем он достал из кошелька купюру и громко хлопнул ею о стол со словами. — Конфликт исчерпан! Тут толпа разделилась на две части. Одни хотели скорее отведать магического пойла, а другие замешкались и по-прежнему планировали получить возврат денежных средств. — Как ты это сделал? — спросил под диване Кужбанова шепотом. — У твоей бабки эффект был другой, хотя волосы тоже выпадали. Стасик пожал плечами. Он-то вообще надеялся, что самогон, приготовленный им, будет смертельным оружием, которое отобьет хотя бы часть атаки. Но так тоже ничего. Все, кто подходил к столу и выпивал, перевоплощались в обычных людей и оставляли, по примеру, первого некоторую сумму, либо просто прощали Жбанову долг. Зомби, вурдалаки, вампиры, мумии и прочие обращенные снова возвращали себе человеческий облик. Наконец к столу подошел Иван Поликарпович Леший. Если в нем и было что-то человеческое, то он это переваривал. Пригубив немного и, сплюнув, как бывалый сомелье, дух бетонного леса крякнул, выгнулся в спине и моментально покрылся шампиньонами. «Это хорошо или плохо?» — настороженно спросил Жбанов у Вени. «Энто ошень хорошо!» — прошамкал за поддиванник Олеший. — Интересный букет человеческих страданий, наивности и полугнилой картошки. Дрожжи, я полагаю, изготовлены из шартов, шобранных на южных штенах Фукушими. — На западных, — уточнил Веня. — Тонизирует, — кивнул леший Давай еще! Стасик плеснул еще тридцать граммов, и на этот раз Леший принял их все внутрь, как лекарство перед сном. Руки у него начали удлиняться, борода разрастаться, а глаза наливаться кровью. — Кажись, дрожжи поперли! — с ужасом сказал Веня. — Ох! Пять шот годов я такой силы в не шуствовал! — радостно голосил Иван Поликарпович. — Ижменел меня город! Бизнес меня шавратил! О-о-о! Охранной системе и сигнализации! Чфу! В лес мне надо! — прокряхтел леший и вышел прямо через окно. — Разобьется! — охнул кто-то. Но, убедившись, что леший, целый и невредимый, разве что немного окосевший, идет в сторону городского парка, народ успокоился. Оказалось, что самогон Стасика либо усиливает магию, либо полностью ее убирает. Остальные свойства только предстояло узнать. Очередь снова слелась в единую. За ночь Жбанов поделил литр тридцать раз. и подъезд насквозь пропитался волшебными парами. Деньги сыпались в приготовленный мешок, чудища перевоплощались, новая история Кошмаринска писалась на глазах. Утром утомленный, но довольный собой Стас закупорил последнюю бутылку в ящике и, не тратя времени на сон, первым делом отправился раздавать долги. Это за ремонт. Сунул Стасик пачку денег эмоциональному вампиру, живущему снизу. «А аморальная компенсация!» — жалобно протянул тот. Жбанов вытащил из редикюля своей бабки флакон мелкой фракции. «Я не пью ничего крепче человеческих слез!» — отмахнулся вампир. «Зато вашим клиентам понравится!» — вежливо улыбнулся Жбанов и отвинтил пробку. Вампир недоверчиво подался вперед и принюхался. Раздался щелчок. Что-то внутри нечисти переключилось. Морщины недовольства начали разглаживаться. Кислое выражение лица разбавило сладкое, как патока, улыбка. Вампир чувствовал, как эмоциональный голод испаряется, а мир вокруг бесит все меньше. «Ладно, давай сюда». Забрал он бутылек и скрылся за дверью, из-за которой через секунду послышалось сдавленное, но искреннее спасибо. Следующим пунктом была налоговая. Жбанов специально разлил полбутылки прямо в отделении. И нечистая сила быстро начала расползаться в стороны и пропадать, как тени в полдень. В итоге из персонала остался только один человеческий охранник. который принял Ужбанова задолженность, а затем выдал ему бумагу о снятии штрафных санкций с квартиры. — А вы в пенсионный не заглянете заодно? — спросил он Ужбанова с надеждой, когда тот выходил. Но Стасик помотал головой, и охранник вздохнул с досадой. Слесаря-колдуна Стас нашел на очередном задании. Тот по линии жизни на руке администратора супермаркета определял, где перебит кабель. «Не нужны мне твои деньги!» — фыркнул Анатолий, убирая купюры в карман. «Ты бы лучше продолжал учиться. Глядишь, и что-то толковое бы из тебя вышло. А то самогоном все проблемы не решить. Это я тебе как сын алкоголика заявляю. Смотря кому наливать». философски заключил Жбанов. — У них тут проверка должна была быть сегодня из потребительского надзора. Они просрочку населению продают, переклеивая ценник. Вот провод специально перебили в подсобке, а потом объявили аварию и закрыли магазин. Администратор резко отдернул руку и поспешил скрыться за холодильниками. — Ты-то откуда знаешь? — нахмурился слесарь. «У вас научился искать обходные пути», — подмигнул Жбанов. «Самогон у меня прошел столько стадий фильтрации, что сам теперь людей через фильтр прогоняет. Все шлаки и муть из них словесным осадком выходят. Стоило найти слабое звено и предложить бесплатную пробу. Вуаля!» «Ладно, молодец, не спорю. Только не зазнавайся». Закатил глаза слесарь и направился в подсобку. — Я бы хотел вашу дочь на кофе пригласить, — не отставал Стасик. — Даже не думай, — резко обернулся Анатолий. — Я тебе за нее быстро резьбу замну. — Дело в том, что я уже пригласил ее, и мы этот кофе выпили. Тут в глазах слесаря сверкнула молния, А в руках, само собой, возникло строительное правило, которым он людям выравнивал наглой физиономии. Слесарь встал в стойку точно фехтовальщик. И Жбанову ничего не оставалось, кроме как вытащить свой черпак. Анатолий провел первую атаку с выпадом. «Увижу вас вдвоем, и тебе конец!» Стас сделал шаг назад и припал на заднюю ногу, нанеся при этом черпаком удар по руке Анатолия сбоку. а затем попытался кольнуть его в грудь, при этом крича. «Знаете, мы вообще-то подходим друг другу!» Анатолий ушел вниз, провел скручивание и красиво выбросил правило навстречу сопернику, громко проорав. «Черта с два!» Стасик еле отразил этот изящный финт, снова сделал шаг назад и, подставив черпак под удар, сразу пошел в контратаку. Анатолий пропустил удар и получил половником прямо в незащищенный лоб. «Мы с ней одного поля ягоды!» — радостно воскликнул Стас и пошел в бездумную рубящую атаку. Но тут Анатолий неожиданно для Жбанова и самого себя сделал кувырок и оказался в невыгодном для Стаса положении. Но вместо немедленной атаки он охнул, ахнул и сел на пол, держась за спину. Бой был внезапно окончен. — Ладно, пес с вами! — прокряхтил слесарь-колдун. — Идите, куда хотите, пейте, что хотите. Ей уже двадцать два года. Пусть сама решает, с кем свою жизнь портить. — Я вообще-то настроен серьезно! — протянул Жбанов руку мастеру. — Серьезно, значит? — поднялся тот земли. Ну — но -ну. — Ладно, в наших краях либо ты, либо внук какого-нибудь Хаттабыча. А между нами, говоря, я этих бородачей на дух не приношу. Ходят и вечно волосы по всему дому разбрасывают. Жбанов воспрял духом. Оставалось еще несколько адресов. Фавн с женой и его товарищ Коша перебрались в новый район, где у так называемого председателя был свой хостел. Там за условную плату ютились всякие Иваны-дураки и другие Елены, далеко не премудрые, которых председатель обувал на деньги, сдавая им полтора квадратных метра на человека. Жбанов настиг их в обед, сидящими за одним столом в кафе и, очевидно, празднующими очередную аферу. — Вам не стыдно? — спросил зачем-то Стас. а товарищ Жбанов! — лениво смерил его надменным взглядом председатель. — Чем обязаны? — Многим обязаны. Верните деньги, которые собрались с населения, или я обращусь куда следует. — Это куда же? — спросил Фавн, когда они с Кошей вдоволь отсмеялись. — В органы! — холодно ответил Жбанов. «Отдайте вы ему деньги!» — шикнула на мужике Кикимора. «Обойдется. Пусть свои органы обращаются!» — продолжал глумиться козел. «Хорошо. Органы, заходите, располагайтесь!» — крикнул куда-то через плечо Стас, и четыре десятка зомби во главе с другом Жбанова, которого тот встретил в Министерстве странных дел, начали атаковать ресепшн, требуя расположить их в хостеле. «Эй, пошли прочь!» — вскочил с места председатель, и корона на его голове сверкнула драгоценностями. «Мест нет!» Зомби не слушали и кривой походкой наступали, раскладываясь то там, то тут, занимали все диваны в фойе, столики в кафе и намеревались пройти в общий туалет. «Я же сказал, пошли прочь!» Не на шутку рассверепел тощий аферист, когда зомби начали протягивать к нему свои страшные руки и требовать книгу жалоб. Их становилось все больше. Четыре переполненных кладбища Кошмаринска охотно делились постояльцами. — Ладно, ладно, на, забирай! — снял председатель с головы корону с драгоценностями и бросил Жбанову. — Сдачу оставь себе! — просипел он. «А еще говорят, что смерть Кащаева в яйце. А у самого яиц вообще нет!» Впервые залилась смехом Кикимора и встала из-за стола. «Родная, ты куда?» — забеспокоился Фаун. «Подальше от вас двоих недомерки. Вещи свои найдешь там же, откуда притащил, в силосной яме. Два ящика будут у вас ко вторнику». — пообещал Жбанов, пожимая то, что осталось от руки зомби. — Спасибо за помощь! — Хорошо, когда спасибо булькает! — улыбнулся остатком зубов монстр и отпил из подаренной Жбановым бутылки. Процесс не заставил себя ждать, и в давно выцветших глазах зажегся огонек. Весть о чудо-самогоне Жбанова быстро разлетелась по Кошмаринску, и за неделю... Стасик смог расквитаться со всеми, а заодно впервые нормально поел у себя дома. — Вот, — бросил Жбанов пачку денег директору на стол, — здесь за все мои косяки. — Я думал, что больше тебя тут не увижу, — признался директор, удивленно взглянув на деньги. — Жбанов? Откуда бабки? — Заработал. «Ты и заработал?» Я был уверен, что это слова антонимы. «Слушай, ну раз такое дело...» Убрав деньги в сейф, директор впервые взглянул на Жбанова с уважением. «Давай попробуем открыть небольшой офис в вашем в «Кошмаринске», — поправил его Стас. «Нет, спасибо, я передумал. Увольняюсь». «Увольняешься?» Ты же сам тут кричал о перспективах. Решил заняться семейным бизнесом. — У Жбановых есть семейный бизнес? Сложно даже представить, — хохотнул директор. — Что продаете? — Глупость и ущербность на развес. У Жбанова очень чесались руки. Он еле сдерживался, чтобы не достать волшебный черпак и не двинуть директору полбу. Вместо этого просто подарил ему бутылёк со своей продукцией и положил на стол заявление об увольнении. Покончив с делами, Стасик добрался до гаража, вытащил из погреба остатки картошки и сел за руль дяди Витиного гольфа. — Ну что, едем? — спросил расколдованный дядя Витя, сидевший рядом. — Ага, только кофе выпьем. Кивнул Стасик достав из сумки черпак произнес «Абра-капучиябра!». Под капотом что-то хлопнуло, и салон начал наполняться запахом горячего тосола «Научишься!» — подмигнул дядя Витя и достал телефон, чтобы вызвать метлу. Выслушали повесть Александра Райна «Тридцать три волшебных метра». Читала Галина Горыня.